Второй блокпост. Здесь трупов еще больше. Впереди вопли ярости и выстрелы. Дымная пелена. Запах горелой пластмассы. Они вырвались на платформу. Ярко. От обилия света голова закружилась. Пожилой человек в оранжевом пуховике выскочил навстречу совершенно шалевший, В руках вертикалка. Иван выстрелил в него. Пум. Промазал. Выстрелил еще раз, пум, и все. Уже подбегая, увидел, как тот начинает заваливаться, а лицо растерянное. Перед наступлением они надели пластиковые бутылки на стволы винтовок и автоматов. Бутылки набили стекловатый. Самодельные глушители. Тем не менее, неплохо работает. Шакилов подсказал. Он известный знаток оружия. Оранжевый упал. Иван перескочил через тело. Навстречу дигеру убежала трое в серой форме МЧС. Древний, как само метро. Выстрел. Пуля взвизгнула, отскочив от гранита. Искры. Иван в прыжке перекатился к кроваво-красной стене. Плавным движением раз оказался за выступом. Очень удобная станция. За каждым выступом можно спрятать по стрелку. Ну, не спать. Иван опустил руку к кремню, Рванул с пояса холодный железный шар. Кольцо, рычаг. Раз, два. Закрыть глаза, орет Иван. Полетела. Граната. Иван садится на пол и затыкает пальцами уши. Глаза закрыты. Бум. Вспышка видна даже сквозь сомкнутые веки. Иван открывает глаза, вскакивает. «Вперед!» Он добегает до спуска в подземный переход. Тот обложен мешками с песком. Видит, как из щели между мешками высовывается дул автомата. «Ложись!» — кричит Иван. Очередь бьет в бегущего первом коляна. Срезает его начисто. Иван успевает упасть на пол и перекатиться в сторону. Нащупывает на поясе вторую гранату, так кольцо, рычаг. «Глаза!» — орет Иван и бросает. «Бдум!» — сквозь ладони просвечивает красным. Свет достигает задней стенки черепа и отскакивает. Перед глазами цветные пятна. Иван лежа поднимает ублюдка к плечу. Почти беззвучные в таком шуме выстрелы. Ублюдок долбится прикладом в плечо. «Попал?» — нет. Иван не знает. «Вперед! Не задерживаться!» «Ура!» — орут рядом. На светлом граните платформы чернеют тела. Грохот выстрелов оглушает. Иван пробегает мимо упавшего адмиральцу, похоже, конец коляну. Прыгает к баррикаде вокруг спуска в переход, она высотой по пояс человеку. Переползает вдоль стены мешков, пригнувшись почти на четвереньках. Поднимает автомат над головой и стреляет за стену вслепую. Рикошет по граниту, стон. Неужели попал? Иван отползает назад, резко выглядывает за баррикаду. Неподвижное тело. Хорошо. Иван рывком переваливается через стену. Зацепившись, падает грудью на мешке с песком. Твою мать! Дикое ощущение, что штурмуешь собственную станцию, Василия Островскую. Вперед, не думать! Он вскакивает и оказывается лицом к лицу с человеком в помятой серой форме, выскочившим из перехода. Рыжие волосы, пористая бледная кожа. Бордюрщик поднимает голову, мгновение смотрит на Ивана, светлые глаза его расширяются. Иван скидывает автомат к плечу, щелк, патроны кончились. Иван нажимает на спусковой крючок еще раз, словно патроны вот-вот появятся. Палец сводит от напряжения. Бордюрщик начинает поднимать оружие. Иван прыгает к нему, бьет в нос автоматом, плашмя, как держал. На! Ляск зубов. Бордюрщик отлетает назад, задирая подбородок. Миг смотрит на Ивана, открывает рот, словно собирается что-то сказать. Из носа у него вырывается темная струйка. Рыжий бордюрщик моргает. Удивление. Иван поворачивает ублюдка и бьет еще раз. «На!» Под пальцами мокрый металл. «На!» «Да падай же!» Бордюрщик, наконец, падает. Стоя над поверженным врагом, Иван оглядывается. Красное. Белое лицо Маяковского на кровавой стене. Чудовищное. Огромное качается перед глазами Ивана. Кажется, что она проступает сквозь слой крови. Полустанцию заволокло дымом. Ревет пожарная сирена. И света! Сколько все-таки здесь света! Очередь бьет в проем снизу, из подземного перехода. Свизгом рикошетит пуля, выбивая из стен куски кроваво-красной смальты. Одна из пуль попадает в световой карниз. Тук! С громким хлопком взрывается лампа. Меньше света. Иван пригибается. В сверкающем облаке осколков и дымки Иван видит... Вот же фигня. Силуэт бегущего тигра. Дергает головой, моргает. Не сейчас. Мимо бегут люди в камуфляже. Иван дергается было, выдыхает. Это свои. Резкая вонь пороха и ржавый запах крови. Дым. Красное. Из дыма, заполнившего станцию, выходит Шакилов. Морщится, держится за щеку. Лицо у него залито кровью, а левая сторона — один громадный синяк. — Что с тобой? — спрашивает Иван. Шакилов морщится, сплевывает кровью. — Да поскользнулся, — говорит он. Упал мордой прямо в ступеньки. Все поразбивал. Видишь? Он обнажает зубы в улыбке. Двух или трех передних нет. Еще парочка стоит криво, розовая от крови. Ну как? Смешно? Еще бы, говорит Иван. А что со станцией? Шакилов поднимает руку. Взявшись пальцами, расшатывает и выдергивает зуб. Лицо перекашивается от боли, багровеет от усилий. Раз! Он бросает зуб на пол, сплевывает, сгусток крови олеет на светлом мраморе пола. Белый зуб — точно кусок пластмассы. — Все, — говорит Шакилов, — маяк наша, блин. Поднимает руку и начинает расшатывать следующий зуб. — А восстание? — спрашивает Иван. — Удалось прорваться. Шакилов молча качает головой убирает руку, сплевывает красным. Его куртка запачкана кровью и чем-то серым, глиной, похоже. Он смешно двигает губами и языком проверяет зубы. Потом смотрит на Ивана с кровавой ухмылкой и говорит. — Успели, сволочи! Это тебе не салаги какие-нибудь? Они там баррикаду устроили. — На обоих выходах? — Ага, — Шакилов морщится. — А ну их нах... Прикладом ты за что?